Костя еле узнал Надю. В кипучей и нервной обстановке приемного покоя городской больницы она казалась совсем другой, чем в детском отделении. Вроде бы та же самая медсестра, халатик и шапочка, прошедшая академическую муштру Надя, единственная носила шапочку в течение всей смены, а не только в перевязочной и процедурной. А что-то в ней неуловимо изменилось. Вдруг Костя понял, что она красивая, и это знание сделалось как будто их общей тайной детским секретом, которым делится страшным шепотом под одеялом и клянутся хранить под угрозой смерти. Странное это было чувство, тревожное, непрошенное и ненужное, но избавиться от него Костя почему-то не мог. Наверное, он так и проболтался бы в приемнике, украдкой поглядывая на девушку, но ответственный хирург сразу отправил его в операционную, откуда Костя выпал с мокрой спиной и на подгибающихся ногах только в шестом часу утра. После двух непроходимости и одного ножевого ранения сердца хотелось упасть в первом попавшемся уголке и прикинуться ветушью. Но в бригаде он был самый молодой, значит, ему и топать в приемник смотреть новых пациентов. Костя так устал, что спустился вниз на лифте, какового барства обычно себе не позволял. Удивительно, но хирургическая смотровая пустовала. Только кварцевая лампа мерцала тревожным голубым светом. Не может быть. — сказал Костя, зажмурился и потряс головой, не веря своему счастью. — Нет, упоительная картинка не исчезла. На всякий случай он прошел на пост. Там в одиночестве сидела за столом Нади и заполняла журналы. — Все тихо. Идите, отдыхайте, — улыбнулась она, подняв на него взгляд. — Если что, я позвоню. Не двигаясь с места, он кивнул. — Идите, идите, Константин Петрович, к вам никого нет. «А я ведь так и не поздравил вас с заслуженной победой в кроссе», — сказал он. Надя взглянула на него с улыбкой. «Вы же меня пропустили вперед, так что это я должна вас поздравлять, если по-честному». Костя энергично, насколько мог, помотал головой из стороны в сторону. «Я просто не рассчитал силу на дистанции». Да? «Да?» «Вы меня простите, Константин Петрович, что воспользовалась вашей любезностью, но я подумала, что если мы с вами начнем друг другу уступать, то придем последними». Костя засмеялся. «Вообще так и надо было сделать», — вздохнула Надя. «А то теперь меня посылают на городской конкурс по спортивному ориентированию». «Соревнования», — заметил Костя, сам удивляясь своему менторскому тону. «Про спортивные состязания говорят соревнования или чемпионат» надя кивнула тяжелым вздохом как ни назови а все равно проиграю не отстаю честь коллектива почему удивился костя вы подготовленная спортсменка в отличной форме какой у вас кстати разряд никакой я нигде не занималась только с папой бегаю по вечерам а там же не просто бег а спортивное ориентирование по сути одно и то же надя сокрушенно покачала головой константин петрович Я компас последний раз в четвертом классе видела на уроке природоведения, и понятия не имею, что такое Азимут и где его брать. Надя, это очень просто. Не для меня. Папа говорит, это или дано, или не дано. Мне не дано. Зря вы мне уступили все-таки. Костер рассмеялся. Во-первых, не уступил, а во-вторых, в свете сообщенной вами информации, очень даже не зря напрасно радуйтесь вздохнула надя то ли сочувственно то ли злорадно вас тоже позовут как бронзового призера вся тройка лидеров побежит видимо до вас еще эту информацию не довели просто спасибо что предупредили надо срочно дежурство взять на эту дату надя улыбнулась показывая что поняла шутку если академии надо чтобы ты защитил ее честь академия выдернет тебя откуда угодно хоть из гроба я вас научу решительно сказал Костя. «Когда вы работаете?» «Послезавтра». «Отлично. Принесу карту, компас и палетку. И через полчаса вы овладеете этой нехитрой премудростью. Я ведь будущий преподаватель, помимо всего прочего». С сомнением, покачав головой, Надя сказала Коршунову, чтобы он шел отдыхать, потому что неизвестно, сколько еще продлится затишье. Костя действительно уже с трудом стоял на ногах, поэтому внял ее мудрому совету и направился в комнату дежурного врача, где обнаружил, что все горизонтальные поверхности уже заняты. Очень даже вероятно, что опытный ответственный знал, что в приемнике никого нет, но специально отправил туда Костю, чтобы занять последнюю свободную койку, пока тот ходит. Ничего не поделаешь. Кто не успел, тот опоздал. Подбодрившись всей смиренной мыслью, Костя отогнал свободную каталку в укромный уголок к хозяйственным лифтам и устроился там с робкой надеждой, что утром новая смена не примет его за труп и не отвезет в морг.